Плетясь за бьюиком со скоростью, которую она явно считала черепашьей, Лаура несколько раз мигнула фарами в надежде заставить водителя либо прибавить газу, либо прижаться к обочине и пропустить их вперёд. Следуя своему собственному совету, и расслабся, подразнила её котой. Терпеть не могу опаздывать к ужину. Судя по тому, что ты рассказывала о своей матушке, я не думаю, что она высечит нас проволочными плечиками для одежды. Моя мамочка самая лучшая. Вот и успокойся. Но она умеет так на тебя посмотреть, что сразу начинаешь чувствовать себя гораздо хуже, чем если бы отведала плечиков. У неё на лице появляется такое разочарование. Многие люди этого не знают. Однако именно благодаря мамочке прекратилась холодная война. Несколько лет назад Пентагон послал её в Москву, чтобы она посмотрела в глаза членам этого проклятого полетбюро. И все русские убийцы и головорезы сразу раскаялись. Мужчина в бьютике поправил зеркальце заднего вида. Его седые волосы, отливающие серебром в свете фар Mustangа, по став головы тёмные пятна глаз, промелькнувшие в зеркале, неожиданно вызвали у кота острейшее ощущение дёжавю. Сначала кот даже не поняла, от чего вдоль спины вдруг побежал холодок. Но в следующее мгновение она уже сорвалась в пучину памяти, мигом вернувшись в далекое прошлое, к аварии, которую так долго и безуспешно старалась забыть. Это тоже случилось в сумерке, на пустынном шоссе во Флориде, девятнадцать лет назад. «О, Господи!» — выдохнула она. Лаура быстро посмотрела на нее. «Что с тобой?» Котой закрыла глаза. «О, Господи!» Ты стала белой как стена, кот. В чём дело? Очень давно, когда я была совсем маленькой, семилетней. Кажется, мы тогда жили в Айферглейде, а может быть, и нет. Там была болотистая низина и совсем мало деревьев. А те, что каким-то чудом выросли, все были задушены испанским мхом. Везде, насколько хватало глаз, лежала ровная как стол болотистая низина, только она и небо и красный свет заходящего солнца, совсем как сейчас, и чёрное шоссе. Типичная сельская глубинка, рассечённая двухрядным шоссе, одиноким и пустынным. Коты была в машине со своей матерью и джимом Вульцем. торговцем наркотиками из Ки-Уэста, не брезговавшим и контрабандой оружия. Ее мать сходилась с этим человеком несколько раз, но их связь продолжалась обычно не больше полутора-двух месяцев. Помнится, тогда он взял их с собой в деловую поездку, и они как раз возвращались в Ки-Уэст, когда все это случилось. У Вульца был красный кадиллак. Пять тонн блестящих хромированных деталей с массивными задними крыльями, рыбьими плавниками. Так они тогда назывались. Шоссе было прямым, и Вульц гнал во всю мочь. На некоторых участках выжимал из мотора по 100 миль в час. В течение целых 15 минут Им не попадалось никаких других машин. И только потом ревущий кадиллак нагнал пожилую пару в бежевом «Мерседесе». За рулем сидела женщина, напоминающая птицу короткой седой стрижкой и худым профилем. На вид ей было лет семьдесят пять. «Мерседес» тащился со скоростью не больше сорока миль в час. «Мерседес» И Вульц мог без труда обогнать его, благо участок, где обгон был запрещен, закончился уже давно, а шоссе словно вымерло. Но он что-то задумал, продолжала рассказывать кот, по-прежнему не открывая глаз и с нарастающим ужасом, следя за тем, как перед ее мысленным взором, словно в кино, разворачиваются одна за другой страшные картины прошлого. К тому же, большую часть времени сожитель матери находился под кайфом. Возможно, в тот день он тоже нанюхался кокаина, не знаю, вернее, не помню. Я во всяком случае почти не видела его трезвым. А ней, я имею в виду и свою мать тоже, постоянно пили. И в ледяном холодильнике было полно водки и грейпфрутового сока. Старушка в «Мерседесе» действительно ехала довольно медленно, и в ульт завелся. Он никогда не отличался рациональным мышлением, а теперь просто взбесился. Он мог приспокойно обогнать «Мерседес», но этого ему казалось мало. То, что эта женщина едет с такой скоростью на абсолютно пустом шоссе, подействовало на него, как красная тряпка на быка. И он был пьян. Когда что-то сердило его, Вульц поступал так, что на него и смотреть-то становилось страшно. Глаза наливались кровью, на шее вздувались вены, а желваки на скулах торчали, что твое яблоки. Ни один человек не умел приходить в такое бешенство, как Джим Вульц. От ярости он не помнил себя. Но эти приступы приводили мою мать в восторг всегда и поэтому она всегда начинала поддразнивать его, чтобы завести его ещё больше. Так было и в тот раз. Я сидела на заднем сиденье и молилась, чтобы она перестала и чтобы всё обошлось. Но она продолжала подначивать его. Некоторое время Вольц держался за Мерседесом почти вплотную, гудел и мигал фарами, стараясь заставить старуху ехать быстрее. Несколько раз он нападал их машину бампером своего Кадиллака до да так, что железо заскрежетало о железо. В конце концов Он так напугал женщину, что она принялась метаться из стороны в сторону, боясь ехать быстрее, пока это чудовище будет следовать за ней по пятам, и боясь свернуть на обочину и пропустить нас вперёд. "Разумеется", добавила Коты. "В последнем случае вольц ни за что не проехал бы мимо и не оставил бы её в покое". К этому времени она окончательно вышла из себя. Если бы она остановилась, он бы тоже остановился, и всё это кончилось бы плохо. Впрочем, всё и так кончилось, хуже некуда. Несколько раз Вольц подъезжал к Мерседесу почти вплотную и отжимал его на встречную полосу. Он выкрикивал грязные ругательства и угрозил кулаком пожилым супругам, которые поначалу пытались не обращать на него внимания, но потом, словно загипнотизированные, отвечали ему испуганными взглядами. Он мог уже сотню раз обогнать их, предоставив Мерседесу пробираться сквозь облако пыли, поднятое его Кадиллаком. Однако Вольт снова и снова возвращался назад, чтобы еще раз ударить бампером о бампер. Для него, одурманенного наркотиком и алкоголем, это было не игрой, а серьезным делом, всей важности и значения которого не мог бы постичь здравомыслящий трезвый человек. Для Энни, матери Коты, Это было всего лишь захватывающим приключением. И именно она, стремясь к новым острым ощущениям, сказала, «Почему бы тебе не проверить, как она умеет водить машину?» «Проверить?» — взревел Вульц. «Я и без всяких проверок вижу, что эта старая сука сидит за баранкой второй раз в жизни». И он снова нагнал «Мерседес». уравняв скорости обеих машин. Эни сказала: "Давай посмотрим, сумеет ли она удержаться на дороге". Я это и имела в виду. Пусть пропотеет, как следует. Для Лауры кот и пояснила, что параллельно шоссе проходил дренажный канал, которые часто встречаются вдоль флоридских дорог.